Глава пятая. Пустые слова. Врач подняла на Алену строгий взгляд. — Животные есть? — Есть. — Какие? — Ручка замерла над листом медицинской карты. — Собаки и кошки. Алена доброжелательно смотрела на раздраженную даму в белом халате. — Так, ну вы, я надеюсь, понимаете, что должны от них избавиться. Врач поджала и без того тонкие губы. «Зачем?» — уточнила ее собеседница. «Женщина! Вы что? Вы же не полуграмотная какая-то!» Врач пошуршала картой, глянув на место работы. «Учитель как-никак! Это же зараза! Глисты, таксоплазмы!» «Вы хоть соображаете, какие последствия «Может иметь для вашего ребенка заражение токсоплазмозом от ваших кошек?» «Никаких!» – безмятежно откликнулась Алена. Она некоторое время полюбовалась на гневно высказывающую что-то страшное и ужасное врачиху, а потом вынула из сумки два листка. «Что это еще такое?» «Анализ крови моих кошек на наличие токсоплазм. Если поинтересуетесь, то увидите, что они сами не являются носителями». Как они могут заразить меня? Знаете, это такие устаревшие данные. Больше 80% заражения таксоплазмом происходит из-за плохой обработки кухонной утвари и продуктов. Раньше-то не знали эту статистику. Так обидно. Алена спокойно кивнула опешившей и наливавшейся дурной яростью врачихе. Именно врачихе. Врачом эту скандальную тетку и называть тоже не хотелось. «И откуда же ты, милочка, такая умная тут объявилась, что меня учить вздумала?» Тетка покраснела и гневно засверкала глазами. «Ах, ну что вы! Разве бы я решилась?» мило улыбнулась ей Алена, находя в себе неизведанные ранее запасы вредности. «Это меня знакомая, доктор наук по паразитологии просветила. Она же посоветовала анализ кошкам сдать». Себе-то я уже сдавала, могла же и переболеть, а тогда и вовсе не страшно было бы. Потом, знаете, когда люди лотки кошачьи убирают, как-то принято руки мыть. Так что и с кошками-носителями при выполнении простейших правил гигиены тоже жить не страшно. Просто надо быть аккуратнее. К тому же наличие в доме животных может защитить ребенка от аллергии. «Глисты!» — выкрикнула врачиха. «Глистогонная?» — парировала Алена. «Бешенство!» Алена чуть было не спросила «у вас?» Но сдержалась, правда, с трудом. Вслух ответила «Прививки». «Ходят тут всякие, которые слишком умными себя считают!» Забубнила врачиха гневно. «Иди на осмотр!» Она кивнула головой на ширму. Алена с сомнением покосилась на врачиху. «Нет, спасибо!» «Чего?» — ахнула та. «Мне кажется, что лишний стресс от общения с вами мне на пользу не пойдет. Придется мне выбрать другого доктора. Спокойнее будет и мне, и вам». Приоткрытая дверь кабинета отлично пропускала все звуки, и весь разговор был слышен в коридоре женской консультации. Беременные внимали, нервно переглядываясь. Одна, уже осчастливленная требованием немедленно избавиться от любимого кота под флагом спасения будущего ребенка от страшности, ужасности и неминучих опасностей, и рыдающая из-за этого под дверью решительно вытерла слезы. Она с благодарностью смотрела на Алену, которая вышла из кабинета. Собственно, в состояние ярости Алёну привела именно эта пациентка. Точнее, то, в каком виде она вышла от их районного гинеколога. Кота велела немедленно, срочно пристроить. А я и говорю, что он никому не нужен. Он беспородный и взрослый. А нам нет. -то тогда идите и усыпите. А то этот туксоплазмоз ребенку вредно. На взрыв плакала молодая женщина. Так, вы пока никуда не уходите, посидите тут. Командным тоном приказала Алена, а, зайдя в кабинет, специально не закрыла полностью дверь. И говорила специально учительским тоном, чтобы уж на весь коридор слышно было, да отчетливо. И едва сдержалась, чтобы, уходя дверью, не хлопнуть так, чтобы это было слышно уже по всему зданию. «Надо же, пакость какая! Кота усыпить!» «Беременной? Горе, а ей даже лень свою тощую пятую точку поднять и посчитать чего-нибудь полезное!» — шипела Алена. «Как хорошо, что я с собачниками в парке общаюсь!» Собственно, именно в парке она и познакомилась с доктором наук, так удачно ее просветившей. «Надо ей спасибо сказать при встрече», — думала Алена, которую в свою очередь благодарила беременная женщина, Выяснившее, что убивать или избавляться от любимого кота, оказывается, вовсе даже не нужно. А судя по облегченным улыбкам многих женщин, сидящих в очереди кабинетом, им эта информация тоже пригодилась. На выходе из женской консультации Алену кто-то окликнул. «Ой, я случайно в регистратуре? Услышала, что ты ребенка ждешь!» Соседка Ульяна, сияя улыбкой, подхватила Алену под локоток. тогда тебе обязательно нужна специальная оздоравливающая диета. У меня есть потрясающий специалист, подбирает диету по чакрам. Мне она сказала, что полное сыроедение и вегетарианство не мой вариант. Моя грудная чакра, анахата, воспринимает оранжевые фрукты, а манипура – мед, а... Алена бы сбежала на грудной чакре, но Ульяна ловко вцепилась в ее пуховик, и говорила, говорила про чакры и их чистку так, словно они были забиты сливными трубами. «У человека есть центральный канал», звенел восхищенный собственным тайным знанием голос соседки, и Алена невольно представила канализационный стояк. «И вот их надо открывать и чистить». «А закрывать?» — вырвалось у Алены. «Чего?» Ульяна аж остановилась с недоумением, глядя на нее. Их открывать надо, а ты говоришь закрывать. Они знаешь, какие интересные. Ты вот слышала, например, что если в теле одна из чакр закрыта, а рядом с ней расположена та, которая нормально работает, первая будет подсасывать энергию из второй. С воображением Алены творились какие-то удивительно легкомысленные вещи. И она представила, как чакра Манипура вытягивает узких оботок. и сосет энергию у... Как там зовут-то первую? хата, что ли? Интересно, а та, у которой энергию воруют, отбивается? Или ей все-таки нужно закрыться?» Невольно спросила она вслух. «Слушай, какую ты вещь важную сказала? Я как-то об этом не задумывалась ни разу», восхищенно протянула Ульяна. Надо обязательно спросить у моего специалиста. Она знаешь, какая интересная? Специально уехала в Индию и жила там в Тибете. Тибет в Китае. Алена подумала, что Ульяна на месяц вперед потратила на нее все свое восхищение. Да ты что? Вот это да. А я и не знала. Точно в Китае? Моя гуру говорила про Индию. но она, наверное, на такие мелочи внимания не обратила. Она знаешь, какая? Ух! А у тебя явно очень сильная эта... Как ее? Сватхиста. Короче, та чакра, которая отвечает за связь со Вселенной. Она на темени. Ульяна с таким восторгом смотрела на Аленину макушку, что та едва не сказала, что антенну она сегодня еще не выдвигала. Недосуг, знаете ли. С трудом открестившись от теменной чакры и весьма настойчиво приглашения сегодня же сходить к специалисту по открытию прочистки прочих энергетических каналов, Алена чуть не бегом влетела в квартиру, дверь заперла на два замка и даже привалилась к ней. — Погоня? Будем отстреливаться? — с интересом осведомилась Марина Сергеевна. — Ружье нести? — Бабуля, мы попали. Алена увела бабушку подальше от входа, нашла Матильду и изложила обеим разговор с Ульяной. Псы, присутствующие при разговоре, слушали очень внимательно, склонив головы и многозначительно переглядываясь, специально, чтобы тенька с вопросами не встревала. «А что? А что это такое? Чакра! Она съедобная? А почему я не пробовала?» Тень подозрительно обнюхала Урса и Бека. Те ничем незнакомым не пахли, тогда она убежала проверить кошек. Получила от мышки по уху и, обидевшись на весь белый свет, решила, что чакры ей заранее не нравятся. Небось мерзость! Урс старался ничего из разговора не упустить. Это было важно. «Мать-чакронос чакранос, беда в семье!» — с выражением покачала головой Матильда. «Бедный Андрюшка! Тот-то, я смотрю, он у нас засиживается допоздна. «Еще бы!» — понимающе кивнула Марина. «Это же караул такое слушать! И почему у нас к некоторым людям так лихо подобные вещи прилипают?» «Ну как же! Знание для Ульяны новенькое, тайненькое, любопытненькое!» — рассмеялась Матильда. «Потом смотри, какой кайф! Идет она такая по улице и собой гордится, потому что никто из обычных людей про чакры не знает». А она прям мудрец. Из Тибета, который в Индии, что показательно, фыркнула Алена. Ну да ладно. Будем надеяться, что больше она ко мне не пристанет. Надежды были тщетны. Ульяна словно под дверью поджидала, выскакивая каждый раз, когда Алена куда-то выходила или возвращалась. Ой, ну ты обязательно должна поговорить с моим специалистом. Она так тобою заинтересовалась! — щебетала Ульяна. Алене, как правило, удавалось смыться, аргументируя это срочной занятостью. Но через пару недель Ульяна позвонила и попросилась на секунду зайти. — Я видела, что ты домой вернулась. Пожалуйста, пожалуйста, буквально на одну малюсенькую секундочку. Я уже у двери стою. — Вот же ж! — прошипела Алена про себя и пошла открывать. Эту фразу она чуть не сказала вслух, узрев рядом с Ульяной темноволосую и смуглую от автозагара женщину. Глаза у незваной гостьи были голубые и блеклые, как снятое молоко, а между бровей располагалась точка, нанесенная красной краской. Одета дама была весьма странна. Обычный длинный пуховик расстегнут, а под ним разноцветная яркая сари. — Познакомься! — «Это тот самый специалист, о котором я тебе говорила», — с благоговением произнесла Ульяна, делая некие пасы рукой вроде взмаха шляпы мушкетеров. «Я манжу Шарачана!» — со снисходительной полуулыбкой, распевным и протяжным голосом представилась странная особа. Алена вздохнула. «Эта самая сложно именуемая дама явно собиралась войти». Пускать незнакомых людей в дом Алена не собиралась в принципе, даже если бы тетка представилась Анной Ванной. «Вы что-то хотели?» — сухо уточнила она, едва сдержавшись, чтобы не поморщиться от резкого сладкого запаха сандалового дерева и каких-то весьма вонючих индийских благовоний. «Да, ваше энергетическое поле изумительно!» — тетка повела руками. Ваша аура имеет замечательный перелив цветов, но ваша работа явно накладывает отпечаток на чакры, и проблем с ними хватает. Главное не волнуйтесь, мы справимся. У вас явно зашлакованы чакры. Все это произносилось на распев загадочно отрешенным тоном. Странная особа помахала руками, словно нащупывая проблемы Алениного энергетического поля, вдохнула было побольше воздуха, силясь перечислить то, что, по ее мнению, нуждалось в срочной чистке, и только глазами захлопала, увидев за Аленой Урса и Бека. Оба замерли, очень пристально и нехорошо глядя на непрошенных гостей. А потом Урс вдруг глухо зарычал. «Уберите собак!» — вдруг вполне обычным голосом сказала тетка. «Уберите!» «Чего бы?» «Они у себя дома!» — сухо ответила Алена. «Ульяна, ты меня извини, пожалуйста, но мне чистка и открытие чакр не нужны». «Как же не нужно, когда оно всем нужно!» — удивилась Уля. «Манджу может твои чакры освободить от шлака!» Алена не дала ей возможность описать то, что еще надо было осуществить с ее организмом. «Руки прочь от моего шлака, сколько бы его где-то там не было!» Ее слова подтвердил громкий чих Бека, который так мотнул головой, что чуть было об косяк не ударился. «Правильно, мой зайчик!» — поддержала его Алена. Урс, опрометчиво принюхавшись, крутил носом, стараясь не расчихаться. И тут из-под ног Алены выкатилась маленькая тень. Если большие псы соображали, стоит или не стоит нападать, тень такими глупостями не страдала. Она вылетела на порог и прыгнула прямо на яркую странную хламиду, в которой была облачена незваная гостья. Та завизжала. «Уберите это! Я собак боюсь!» Она попыталась стряхнуть рычащую тварь, которая показалась ей значительно крупнее, чем была на самом деле и затопала ногами на которых были вполне практичные зимние сапоги а отвратительный запах вполз и в тенькин крошечный нос но она зубы рожать и не подумала а если это так пахнут чакры то мне их даже нюхать противно думала тень Алена воспользовалась моментом, ловко отцепила теньку от подола Сари и кивнула Ульяне. «До свидания!» Покосилась на крупного специалиста по чакрам и покачала головой, не давая ей что-то сказать. «А вы, пожалуйста, больше не приходите. Прощайте!» «Какая... Мерзкая тетка! Овчихи! Вонючая, противная!» Тень терла лапами нос и мордочку, а потом и вовсе отправилась к миске с водой прополоскать язык и зубы. — Еще пристанет какая-то чакринная или чакровая гадость! — решила она, пуская пузыри для пущей чистоты и обеззараживания.